Глава 22. Подпустив противника как можно ближе к своим окопам, десантники из роты Зубова дали три залпа, метнули последние гранаты и, не позволяя ему ни залечь, ни организованно отступить, поднялись в контратаку. четвертый, пусть и не стройный залп, производя уже на ходу, или, как называл этот прием Гродов из-под полы, Старший лейтенант специально повел себя именно так, как рекомендовал перед рукопашный командир полка. При этом он не только познавал эффективность такого контрудара, но и как бы пытался перенять у опытного десантника частицу его удачи. Прежде чем прокричать свое неугасимое палундра, комроты успел жестко предупредить бойцов. Не зарываться, противника гнать только за пределы лабаза, оттуда, используя укрытие, прореживать уцелевших выстрелами в догонку. А может, все таки погнать их до той части деревни, из которой они нас недавно выбили, предложил сержант Колотов, который исполнял теперь обязанности командира первого взвода. "Румыны только этого и ждут", ответил Зубов. Их там в деревне не менее сотни. И если в свою очередь эта орда контратакует, тельняшки нам уже не помогут. А так, может, еще продержимся до утра. Во всяком случае, до полной темноты, поддержал его старший сержант Курилов. Да и с кем гнать? окинул он взглядом свое поредевшее воинство. И Колатов не мог не понимать, что он имеет в виду. Все три командира взводов погибли. Старший лейтенант Наспех свел уцелевших бойцов в два взвода. В одном из которых, пребывавшим под командованием младшего сержанта Возницкого, в строю насчитывалось 22 бойца. В другом, под командованием Колотова, 27. Еще несколько бойцов вместе с фельдшером и двумя санитарами оставались на лазаретном островке с ранеными, прикрывали их, держа оборону на кронах Ив. Правда, В основном там находились бойцы из группы Курилова, но комроты уже считал их своими. Контратака выдалась отчаянной. После залпа из-под полы часть румынских солдат пыталась залечь, но большинство бросилось к спасительным строениям рыбачьей базы, и именно возле них образовалась настоящая рубка, когда в ход пошли не только ножи, но даже обломки старых весел – На глазах у комроты Курилов сумел увязаться за двумя убегавшими солдатами и теперь отчаянно бил их покаском немецкой гранаты с деревянной ручкой. А когда один из них, очевидно оглушенный, упал, покашачий все еще с гранатой в руке бросился на спину второму, чтобы прекратить эту схватку, разгоревшуюся у вытянутой на берег рассохшейся лодки, зубов выпустил в упавшего солдата последнюю пулю из пистолета. А затем, подхватив его карабин, почти в упор выстрелил в румынского легионера, попытавшегося устроиться со своим ручным пулеметом в проломе стены рыбацкой хижины. Ползком к пулемету, сержант", приказал он присевшему возле убитого Курилову. "Я прикрою, открывай огонь по отступающим". Ворвавшись в домик, он выхватил пулемет у неповоротливого сержанта и прошелся очередью по тем, кто скапливался за лабазом. Таким образом, он помог бойцам Колотова прорваться в большое, несуразное с виду строение. "Возницкий, ты жив?" спросил он, посылая короткие очереди в сторону румынских солдат, убегавших к краю усадьбам. Здесь я отозвался командир первого взвода от складского помещения, которое находилось слева от хижины. Бери семерых бойцов, быстро собери все оружие и доставь его в окопы. Не забывайте опустошать по Может, часть оружия сразу же за холм на косу. Главное, чтобы оно оказалось в нашем распоряжении. Ты, Колотов, позаботься о раненых, всех на лазаретный островок. Оглянувшись, Зубов увидел, что двое легко раненых моряков и парнишка уже собирают оружие тех румын, которые полегли у самых окопов. Однако раненые делали это слишком медленно, в то время как румыны вновь накапливались на окраине деревни, готовясь к следующей атаке, уже которой в течение дня Приказав Возницкому продержаться со своим взводом на хуторке в течение 30 минут, старший лейтенант вместе с Куриловым, который стал его ординарцем и личным телохранителем, вернулся к окопам, а уже оттуда, по отводной траншеей, пробрался к окопчику за холмом, где в глубокой каменистой щели затаился со своим бесценным, но пока что бесполезным аппаратом радист Синчук. Что, Мариман, бездельничаешь? Опустился рядом с ним Зубов, оставив сержанта на холме на прикрытии. Самому тошно, товарищ старший лейтенант, шмыгнул вечно простуженным носом радист. Тот первый связист, который высаживался с рацией на спине, погиб во время налета штурмовиков. К счастью, вроде был радист дублер которому Зубов благоразумно приказал держаться подальше от основного, чем и спас его. Комроты не мог знать, что поскольку какое-то время его рация на связь не выходила, то на флагманском охотнике и в штабе обороны сочли, что она умолкла навсегда. На вид этому худощавому пареньку связисту с иссеченным угрями лицом было лет 17 не больше, и Комроты подозревал, что поступая в школу радистов, Синчук попросту приписал себе год другой. Неужели и тебе, Мариман, тошно? Вот уж оком не подумал бы. Именно поэтому принялся полить из карабина по наступавшим румынам, хотя помнил мой приказ не высовываться. Так ведь двоих, которые сумели прорваться по плавням, чтобы зайти к вам в тыл, я все таки уложил. Вот как? Я этого не знал. Уложил, сам видел, подтвердил Курилов, который прекрасно слышал их разговор. «Тогда, Мариман, считай, что победа в этом бою на твоем счету. Ну, я так не говорил. Не скромничай, Мариман. Командир отряда катеров на связь, я так понимаю, не выходил. Хотя обещал. Я трижды пытался связаться с ним. Радист флагманского катера не отвечает, и все тут. Это не аргумент, Мариман. Вызывай еще раз. скорее из безнадежности, нежели из веры в успех приказал зубов и был удивлен, когда после двухминутного бормотания в микрофон Синчук вдруг воскликнул: "Есть связь! Не может быть, они все таки на связи!" Прежде всего, зубов попросил к рации капитан лейтенанта Асминов, но Радис сказал, что тот, тяжело раненый, переправленный эсминец. теперь катером и десантным отрядом командует старший лейтенант Изотов. Да кто бы он ни был, нервно подстегнул своего собеседника комроты. Значит, ситуация складывается таким образом. Тут же скороговоркой зачастил командир отряда. Во время нескольких авианалетов один катер затонул, два, в том числе и наш, получили повреждения. Рация тоже вышла из строя, поэтому ее пришлось заменить. К тому же, Ваши дальнейшие действия, моряман, прервал его брюзжание зубов. То есть, вы собираетесь снимать остатки моей роты с плацдарма? Только так, да или нет? Поскольку противник снова готовится к атаке, я должен знать, на что могу рассчитывать. Те несколько мгновений, которые Изотов провел в молчании, командиру десанта показались вечностью. Через час мы будем в районе Плацдарма, а чуточку раньше. Понимаешь, Мариман, здесь важна каждая минута. Насколько я знаю, вам приказано держаться до утра. Таков был последний приказ, который последовал в 19:00. Такого приказа мое командование до меня не доводило. Перед высадкой нам приказано было захватить плацдарм и удерживать его до последней возможности. Вот именно старший лейтенант до последней». Если мы все здесь погибнем, удерживать плацдарм будет некому. До утра он будет румынским, сказал же Буду через час. Раньше просто не получится. Почти все экипажи заняты ремонтом, и находимся мы на рейде Одессы под прикрытием портовых зениток. Нужны еще какие-то доводы. Да, все понятно, Мариман. Где вы сосредоточены? Сколько вас и откуда снимать? Эти вопросы, имея под рукой карту изотов, задавал уже под вытье моторов вражеских штурмовиков, которые совершали очередной налет на плацдарм. Однако Зубов успел объяснить командиру катеров, что сосредоточены они будут в двух местах: на островке Русин, на котором имеется рыбацкий причал и где находится лазарет десантников, и на косе, уходившей далеко в Днепровский лиман. располагаясь на которой бойцы могут прикрывать подступы к островку. Судя по всему, вечер будет лунный, завершил свое объяснение Зубов. Тем не менее, место расположения свое определим красными ракетами. Единственный вопрос, на который ответить пока не могу, сколько нас осталось. Сам слышишь, Мариман, что здесь творится? В атаку снова идет вражеская пехота. Как только приблизимся, тут же поддержу вас огнем!» попытался хоть как-то приободрить его изотов. Налет юнкерсов продолжался немыслимо долго. Поль беззащитностью десантников, немецкие летчики утюжили плацдарм вдоль и поперёк, словно бы упражняясь в умении вычерчивать в небе виражи до да огневой точности. Особенно они изощрялись над лазаретным островком морских пехотинцев, который лишь время от времени огрызался редкими винтовочными выстрелами. Когда же штурмовики наконец улетели, появился румынский самолет разведчик пилоты которого исполняли роль корректировщиков сразу для двух батарей: тяжелый дальнобойный и обычный полевой, удары которых тоже становились все более точными, Причем на сей раз основной удар пришелся по рыбачьему стану да по окопам, прикрывающим косом Потери в роте оказались такими, что зубов едва успел отозвать последних четырех бойцов из хижины и лабаза. Даже в окопах у косы десантники с трудом отбили атаку двух танкеток, поддержанной кавалерией и пехотой противника. Но после этого уцелевшим морякам пришлось отходить на косу и в плавни. Когда же подошел катер, шестеро остававшихся на кончике косы бойцов отбили последнюю атаку. после которой старший сержант Курилов прокричал зубову радисту и еще какому-то десантнику: "Уходите вброд, вплавь, я прикрою". "Отходим вместе, отстреливаясь", предложил старший лейтенант. "Вместе не получится, значит, вместе погибнем". Э, нет, не то. Ты должен выжить. Тут уж кому как суждено. Прощай, старшой. Видно, не подфартит мне вырваться из этой чертовой трясины. И действительно, Курилов прикрывал пока мог. Да еще какой-то уцелевший на лазаретном островке поддерживал его, не позволяя румынам высовываться из за подготовленного моряками завала. Десантники уже подходили по плавням к морскому охотнику, когда рядом разорвался снаряд. На палубу старшего лейтенанта тащили, бросившиеся в воду моряки катера, одного, теряющего сознание.